Глава 42. Приманка. Есть в Новом Орлеане дом один, известный как восходящее солнце. Первые навязчивые строки знаменитой баллады на полной громкости вырвались из динамика и эхом разнеслись по пустынному парку. Меланхоличная органная мелодия песни в сочетании с глубоким зловещим голосом бердона и в лучшие времена нервировала, но при такой неестественной громкости эффект умножался. Если бы мне суждено было умереть под музыку, я бы выбрала не эту песню. И если в парке кто-то есть, они наверняка её услышат. Он многих несчастных парней загубил. Я пыталась освободить руки, но пластиковый пакет для мусора был хорошо намотан, он не тянулся и не рвался. когда я попробовала бить по распятию, чтобы сломать его, но ничего не вышло. Оно оказалось слишком прочным. «Джейни!» рикнула я, перекрывая музыку. «Дженни, ты меня слышишь?» Она застонала. «Дженни, проснись! Мы должны выбраться от...» Потом я услышала сквозь музыку два отдалённых вопля и замерла. «И?» А затем... «Ой!» Призыв и ответ, как мы слышали сбо тогда на заброшенной станции метро. Охотничий клич. В парке кто-то был, по меньшей мере, двое. и теперь громкая музыка привлекла их внимание. Голос Эрика Бердуна продолжал завывать. «Был жизнью доволен он лишь тогда, когда был мертвецкий пьян». Я начала задыхаться. Безрезультатно дёргая за пакет, которым были связаны мои руки, я вытянула шею в попытке выглянуть через перила в парк. Всё это зашло слишком далеко. Я постепенно начинала терять самообладание. Громыхание динамика и ужас пойманного зверька разрывали мой разум. В ушах ревел органный проигрыш мелодии. запястья кровоточили от попыток вырваться, а охотничья перекличка звучала всё ближе. Мистя поставила песню на повтор, и она уже прозвучала дважды. Когда песня в третий раз достигла своего финального крещенда, я уже была в отчаянии. Я еду назад в Орлеан, где долго в цепях я ходить обречён, таская чугунный шар. Когда песня зазвучала снова, я подняла голову и стала звать Джейни, пытаясь разбудить, так что я не слышала, как он подошел ко мне сзади, пока его рука не опустилась мне на плечо. Я закричала от ужаса.